Глава 21. Цепи. Вечером перед работой Фыся уже, как обычно, пришла навестить булочку. Та радовалась ей как родной, и Фыся это немного льстила. А свежее мясо, которым ее снабжал булочкин отец, льстило еще больше. Щелкун, полюбовавшись на овец и сурков, которых Фыся теперь притаскивала себе на обед, спросил, а зачем, собственно, Фыся работать в полиции, если ее кормят на стороне. Фыся не поняла вопроса. Работа — это работа. На ней задания, медали и обещают удобную форму. А пожрать это пожрать. Какая связь? Щелкун принялся зудеть еще о чем-то, чего фыси не понимала. Начальник с ним заспорил и в итоге объявил дареное мясо вложениями в развитие межэтнических отношений. Фыси ничего не поняла, но главное, Щелкун отстал. Катать! потребовала мелкая, и Фыси послушно легла на землю. Детеныш уже самостоятельно забирался ей на загривок. Фыси встряхнула ушами. Ох уж эти люди! Котенок хозяина леса рождается с этим умением, а тут еще учить. Катать Фыся старалась вокруг дома, самая дальняя до соседней улицы. И ключ был в том, чтобы выбрать правильную скорость, на которой уже трясёт, но не слишком сильно. Тогда Булочка была занята тем, чтобы удержаться в седле, и не замечала, что едут они не так уж далеко. Однако сегодня, после многодневного дождя, земля так раскисла, что Фысе не удавалось развить нужную скорость. Лапы тонули в грязи, а при каждом неосторожном шаге брызги пачкали пузика. Пришлось красться, и Булочка тут же потребовала доехать до большого дерева на перекрестке. Фыся нехотя поплелась туда. По вечернему времени народу на улицах было немало, а фонари светили исправно. Фыся старалась не вылезать на дорогу, но по кустам с пассажиром не пошаришься, да и мокро, а потом и кусты кончились, уперевшись в угол дома. Пришлось все-таки скользнуть на твердую дорожку среди пешеходов. Демон! почти сразу заорал кто-то. Ребенка украл! Хватай! Фыся припустила было, но сильно быстро бежать она не могла, не уронив детеныша. Ох, расслабилась она в отделении и привыкла, что никто ей под носом начальника не угроза. Булочка скорости порадовалась и принялась громко хохотать и повизгивать, так что даже шмыгнув обратно в кусты, фыся не отделалась от погони. Тут кто-то засветил ей в морду фонарем, фыся затормозила и резко развернулась, мотая головой, и в тот же момент булочку с нее сняли. Нет, кися! занул ребенок. Фыся дернулась следом, но там уже стояли плотной стеной мужики, кто с ножом, а кто с топором, а кто и с ружьем. Секунду подумав, Фыся превратилась. «Я из полиции! Боец Борниана!» Договорить ей не дали. Приложили чем-то по голове. Кошка не являлась на дежурство. Йоргол сидел и щелкал выдвижной пишущей ручкой. Проспала? Забыла? Как-то это не было похоже на Фысю. Пусть она не всегда хорошо ориентировалась в человеческом мире, но откровенного долбоклюйства за ней не водилось. Наоборот, не всякий человек, с которым Йорголу приходилось работать, проявлял такую сознательность. Но смена кончалась, а фыси не приходила. Забила, она, точно тебе говорю, заскрипел ботухон, с легкой руки той же фыси, получившей негласное прозвище Щелкун. Ну, конечно, никогда не забивала, а теперь вдруг забила, проворчала Луковка. Может, опять кого-то во враге нашла? Да нет, она это, настаивал Щелкун, осознала, что кормят теперь не здесь, вот и кинула вас. Нас? заинтересовался Йоргол. А вы типа не в полиции работаете? А я с самого начала говорил, нельзя тварям доверять. Ахматхон вас забыл спросить, фыркнул Йоргол. У Ахматхона свои цели, негромко заметил Щелкун. А нам о себе думать надо. Вас дознаватель хон, никто в спину не толкал, сами ее приволокли. Ахматхон уж позже воспользовался вашей недальновидностью. А ваша дальновидность в чем заключается? оскалился Йоргол. Надо было позволить людям ее пристрелить против закона и совести. Ботухон выразительно пожал плечами. «Сами встряли, сами теперь проблемы имеете». «Да какие проблемы?» — не выдержала Луковка. «Не будь фыси, мы бы дежурили по очереди каждую ночь, и вы тоже». «Девица еще меня поучать будет», — надулся Щелкун. «Никакого уважения. Это ваше молодежное дело ночами не спать. А я тут тридцать лет работаю, меня это не касается». «Как интересно», — хмыкнул Йоргол. «Тридцать лет назад на Муданге полиции не было. А по рабочей инструкции ваша должность освобождения от ночных дежурств не дает». Щелкун возмущенно глянул на него вдоль носа. И что ж ты за начальник, который отца на каторгу обрекает? Я жизнь прожил. Тебе бы у меня уму разуму поучиться, а не ехидничать тут. А если вы не пригодны к работе, не моргнув глазом, продолжил Йоргол, так император для государственных служащих пенсию учредил и не маленькую. Можете написать заявление хоть сейчас. Дознаватель, он, подал голос до сих пор молчавший дротик. Может, надо ее поискать? Мало ли что. Йоргол почесал подбородок. Поискать-то, пожалуй, надо. Хорошо, если кошка просто забыла счет времени, увлеклась чем-то. А если, скажем, взрослого пострадавшего нашла или еще труп, и потом после истории с тухлыми индюками, Йоргол немного переживал за нее. Город все же был настроен скорее воинственно. Привыкли за века без власти, что закон это условность, М да. Только вот где искать-то? Мало ли куда ее понесло. А может, старый кот из леса согласится помочь? Предложила Луковка. В наступившей тишине хлыщ гулко сглотнул. Ну, выдохнул Йоргол, наверное, можно попробовать его попросить. В столицу я с ним ездил, он так ничего, дедок. Чего Йоргол не сказал вслух, это того, что одно дело посидеть с котом в человеческом транспорте и совсем другое припереться к нему в лес. Я схожу, объявил хлыщ, белый, как полотно. Или я? тихонько выдавил дротик. Йоргол поморщился. Парень очень переживал, что из-за его страха перед демоницией они упустили преступника, и пытался теперь как-нибудь реабилитироваться, но в лес его отправлять точно не стоило. — Да я могу вообще-то, — почти спокойно заявила Луковка. — Вот тоже лезет, кому-то что-то доказывает. У нее должность вообще не предполагает полевую работу и никакой опасности. — Порвёт он вас, — проскрипел Щелкун, собираясь на выход. — И будет прав. Еще мы шкурами ради чудищ не рисковали. «Сбежала она как есть и искать нечего, а у меня рабочий день закончился». «Я сам схожу», — решил Йоргол, игнорируя вредной старикашку. «Хлыщ, ты дежурный». Фыся очнулась в сыром подвале. Пахло крысами и овином, но ничего живого вокруг не бегало. Не сразу сообразив, что к чему, она попыталась встать и отряхнуться, но обнаружила, что на шее и всех конечностях у нее металлические кольца, а к ним привешены цепи, которые сразу загремели, стоило ей пошевелиться. Фыся замерла и очень осторожно попыталась понять, далеко ли эти цепи тянутся. Оказалось, к скобам, вбитым в каменную стену. Фыся за последнее время перевидала городских подвалов, и стены там везде были такие же, как в домах, обмазанные глиной или обитые деревом. Может, под этим и камень скрывался, но здесь его зачем-то выставили наружу. Фыся попыталась подергать за цепь. Тщетно. Зрелый кот, наверное, мог бы разогнуть звенья. А вот в камне железка сидела так плотно, словно прошивала пару кварталов. Тогда Фыся осторожно попробовала превратиться. Лапы мягче, чем человеческие руки, их можно просунуть в маленькое кольцо. Оказалось, однако, что в запястье Фысина лапа толще ее человеческой руки, так что кольцо больно сдавило. Уменьшиться в кошачьей форме Фыся не могла. Управлять размером тела научались к первой сотне лет. Голова в шейное кольцо вообще никак не проходила. Намаявшись с цепями, Фыся прилегла передохнуть. В подвале было кромешно темно. Фыся разинула пасть и попищала так тонко, как люди не слышат, улавливая эхо. Довольно большое помещение, и вдоль дальней стены что-то стоит. Мебель какая-то. Со стеклом, но не так, как бывают стеклянные дверцы. Стоп! Так это же ящики с бутылками. Вот террас. Желание отдыхать тут же пропало. До сих пор Фыся думала, что ее поймали по ошибке, и как только булочку вернут отцу, он поймет, что случилось, и все объяснит. Но на худой конец сгоняет за начальником. А выходила она, попала к преступнику. Дом не пах, как пустующий. Там наверху было хозяйство. А ящики были мокрые. Не сырые, как все в подвале, а именно мокрые. Похоже, что их принесли сюда под дождем. Может, после того, как вскрылась история с хранением вина в чужих подвалах, преступнику пришлось то, что не нашли, перепрятать к себе? Тут наверху послышались шаги, и фыси неожиданно для себя принялась молиться мангусту. «А что делать? Она тут на привязи, как в капкане». Да еще и видела контрабанду. Фермер ей теперь не поможет. Живо вспомнился покойник под крыльцом. Его только по запаху через несколько дней нашли. А кто найдет фысю, если, кроме нее, в отделении нюхастых нет? Кошка заметалась. Однако, когда люк на потолке открылся, в него спрыгнул начальник с походной лампой. Фыси на радостях человеческую речь забыла и выдала своему спасителю долгий пронзительный мяв: Вижу, вижу! замахал руками он. «Подожди, на тебя такие кандалы, я так не сниму. Да уймись ты, не бегай, дай посмотреть!» «Эй, дротик!» — крикнул он в люк. «Поищи там разводной ключ, тут на болтах все. «Тут бутылки!» — выпалила Фыся, немного вернувшись в разум, пока начальник ждал инструмент. «Те самые!» Начальник огляделся и поднял лампу повыше. Ящиков вдоль стены оказалось аж три ряда. «Ха!» — подбочинился он. «Вот и попался, голубчик. Не просто так он вызвался от тебя избавиться». «Ну что ж, тем хуже для него». «А его поймали?» — уточнила Фыся, которая даже не понимала, о ком начальник говорил. «Увидишь сейчас», — кровожадно улыбнулся он. Наконец дротик спустил сверху ключ, и вскоре Фыся освободилась от цепей. Парень слез в подвал щелкать телефоном улики, но Фысю тут было не удержать. Она успела нанюхаться на подробный отчет. Вылетев на улицу, она чуть не врезалась головой в огромный мохнатый бок. Задрав голову, Фыся увидела деда чеснока, высещився посреди улицы вровень с самыми высокими домами. Под гигантской лапой у него к земле был прижат распластанный человек.